Для этого нужно было заставить немецкие стихи зазвучать на русском языке, стать русскими стихами. Подобную задачу можно решить, только испытывая в ее решении острую, насущную потребность. Только при этом условии рождается полноценный, полнозвучный, полноправный перевод. Только при этом условии появляется истинный переводчик. Таким переводчиком немецкой поэзии стал молодой Лев Гинсбург. Счастливый тем, что немецкая поэзия не обманула его надежды и догадок и не разочаровала его, ибо никогда и ничем не служила фашизму, всеми силами стремясь преградить ему путь и в годы его торжества и разгула уберечь хоть в стихах достоинство немецкого народа, выразить презрение к тому пути, на который толкал его фашизм, веру в лучшее будущее Германии, молодой переводчик взялся за работу. Он переводил страстную поэзию Беккера беспощадные сатиры Вайнерта, полную жизненность сил песни Кубы, глубокую лирику Хермлина. Его переводы быстро заметили и оценили читатели. Одним из них оказался Самуил Яковлевич Маршак. Он обрадовался встрече с талантливыми переводами и разыскал их автора. Они подружились. И эта дружба на долгие годы стала для молодого переводчика замечательной школой. Удачу Гинзбурга взволнованно приветствовали и авторы, поэты демократической Германии, для которых было настоящим торжеством, что русский читатель узнал, как и чем жили они, во что верили и чему служили все эти темные и страшные годы. Радостно встреченный и поддержанный ими, молодой переводчик вступил в многозвучный и многодумный мир немецкой поэзии. Этот мир издавна привлекал к себе таких великих русских поэтов и мастеров перевода, как Жуковский, Дельвик, Лермонтов, Сютчев, Тургенев, Толстой и многих-многих других. Гинзбургу было у кого учиться, как переводить немцев, но в стихии немецкой поэзии было еще много звучаний, почти не нашедших эквивалента в русских переводах. Если романтическая поэзия Германии была представлена достаточно полно, и политическая поэзия XIX века нашла в России блестящих интерпретаторов, то народная демократическая поэзия немецкого Средневековья, борочность поэзии позднего возрождения, бесконечное многообразие немецкого фольклора требовали более глубокого, новаторского осмысления. Утвердившись в чистоте и безупречности позиции германских современников, окрыленной первыми несомненными удачами, освоившейся на новой земле, Гинзбург двинулся дальше, вперед. Да, для него это было продвижением вперед, но углублялся он в сущности назад в великие классические глубины немецкой поэзии. Он пробует силы в переводах из Генриха Гейне и Шамийсо. Он переводит баллады из Валенштейна Шиллера и философскую лирику Гёте. И с каждой новой попыткой, с каждой удачей и неудачей, ибо без неудач мы не распознавали бы удач, Он становится увереннее, ощущает себя сильнее и отважнее. Глубже становится его знание языка и понимание народа, который говорит на этом языке и творит его. Глубже его представление о судьбе и истинной сущности этого народа, его настоящего и прошлого. Он прочно связан со своими друзьями, современными немецкими поэтами, следит за их работой которая они во всех аспектах посвящают одной высокой задаче – восстановлению доброго имени, чести и достоинства родного народа. В 1954 году в ГДР вышла большая антология «Слезы отечества» немецкая поэзия 15–17 столетий. В этой книге Иоганн Сбехер Предварившись стихи своим предисловием, собрал воедино крупнейших поэтов Тридцатилетней войны, убедительно доказывая высокую гражданственность этой истинно-политической поэзии. Его поэзия и трактовка поэтов той поры глубоко увлекла Льва Гинзбурга, и он занялся этими новыми для него страницами немецкой поэзии и выпустил через несколько лет свое слово скорби и утешения немецкой поэзии времен Тридцатилетней войны. 1618-1648 годов. Эта книга – поразительный документ одного из самых страшных тридцатилетий Германии, когда поэзия, однако, звучала очень слышно и выдвинула имена и голоса, которые звучат и до сих пор. 30 тридцать кровавых лет войны поэзия Германии рыдала. Именно рыдала, а не смыкала, не ныла. И рыдания ее дошли до наших дней –